Глава третья Родительских машин перед домом не было. Отец в такую погоду точно не сможет провести тренировку, так что должен вернуться с минуты на минуту. Мама работает волонтером в местной больнице два раза в неделю. Подъезды к домам Ривы и Джени н разделяли редкие кустики. В них постоянно сдавали задом Меган, Лизи, Тода, теперь и м л а д ш и й Всего несколько часов до этого девушка и сама надеялась, что будет делать то же самое в процессе учебы. Ты уверен, что у тебя все в порядке? – спросил он. А то я могу попросить маму, чтобы она с тобой посидела. Не говори ерунды! – закатила глаза Дженни. Стало понятно, что она отказывается от предложения, и оба рассмеялись. Если мама Рива о ком-нибудь заботилась, все было очень серьезно: постельный режим, куриный бульон, взбитые подушки. В школьной анкете надо было указывать телефонный номер для связи в случае чрезвычайной ситуации. Джени н писала ее номер, а сам р и ф номер мамы Джени. н На самом деле, когда девушка болела, с ней часто сидела именно она, массируя спину и читая вслух длинные главы из толстых книжек. Но проблема была в том, что во время болезни Джени предпочитала, чтобы ее оставили в покое, в теплой постели. Не может быть, чтобы меня украли. Снова пробежала мысль в голове. У меня такие прекрасные соседи, не говоря о родителях. Она выскочила из машины под проливной дождь, бросилась к боковой двери дома и вставила ключ в замочную скважину. Дверь выходила на лестничный пролет между кухней и подвалом, где находились белая стиральная машина и сушилка. На кухонном столе Дженни увидела стопку почты, большой обернутый коричневой бумагой пакет с адресом Армии спасения. и оставшиеся после завтрака грязные тарелки. Она соскребла остатки еды в мусорное ведро и поставила тарелки в посудомоечную машину, но включать ее пока не стала, потому что внутри было еще много свободного места. На холодильнике под небольшим магнитом висела записка, написанная аккуратным почерком: «Дорогая, не забудь, что у нас вечером з а н я т и я Буду к у ж и н у Люблю, мамочка». Джени уже много лет не звала ее мамочкой, хотя папу до сих пор называла папочкой. Какое еще занятие? задумалась она. Потом п р о ш л а с ь по дому, прикасаясь к разным предметам. Ее мама любила яркие и насыщенные цвета. Диван, например, был темно-синего цвета, как глубокое море, в которое так хотелось нырнуть. В столовой две стены были стеклянные, а одна ярко-красная. Единственное украшение в комнате висело на стене. Фотография Дженни в двенадцатилетнем возрасте. Тогда она была подружкой невесты на свадьбе. Девочка на снимке слегка наклонилась и со смехом придерживала на голове тиару из цветов. Ей самой портрет не нравился. В тот момент у нее еще не было брекетов, поэтому неровные зубы сильно выделялись. Родители же от этого фото были без ума. Как тебе тогда нравилось это платье? Вспоминали они, глядя в глаза девочки на фотографии, словно та была живой. Как ты тогда радовалась и гордилась тем, что была на свадьбе, танцевала с женихом и лечь спать разрешили под утро? Дженни поднялась в свою комнату. Вдоль лестницы висело еще много ее фотографий. Родители не любили семейные фотоальбомы, поэтому у к р а с и л и снимками стены. Вот девочка на пляже катается на лыжах в форме скаута, а вот в своем первом длинном платье на гранд каньоне во время урока гимнастики. во время церемонии вручения наград в средней школе на дорожке во время показа мод организованного в рамках благотворительного вечера местной больницы. Боже мой, подумала она, я совсем сошла с ума. Придумываю, что меня украли. Сколько доказательств того, что у меня такие любящие родители, чистая одежда, з а п и с к а на холодильнике, столько фотографий. Тут она вспомнила, какое занятие имела в виду мама, кулинарное. Миссис Джонсон решила, что у них должно быть какое-то общее занятие, и из всех возможных вариантов выбрала украшение тортов. До этого они безуспешно пробовали заниматься вышиванием, созданием лоскутных одеял и вязанием. Мама была уверена, что как и многие другие женщины, они с Джени могут найти творческое применение рукам. Но единственное применение сама девушка пока находила только в том, чтобы красить ногти и набирать телефонные номера. Телефонные номера. На пакете из под молока был бесплатный номер. Если увидите этого ребенка, она замерла прямо на лестнице и начала медленно крутить г о л о в о й из стороны в сторону. Шея неожиданно затекла, а взгляд настойчиво впивался в висевшие на стенах фотографии. Среди этих не было ни одной из младенчества и совсем раннего возраста. Она уже спрашивала родителей, и те объяснили, что купили фотоаппарат только, когда Дженни исполнилось пять лет. На самом деле, чтобы сделать фотографию, совершенно необязательно иметь собственный фотоаппарат. Во многих детских магазинах и в самых обычных универмагах работали фотографы. Дженни Спринг украли в торговом центре в Нью-Джерси в трехлетнем возрасте. Должна же я что-то помнить, размышляла она. Все-таки у человека должны сохраняться какие-нибудь воспоминания даже из столь юного возраста. В конце концов Дженис н п р и н к украли в три года, а не в три месяца. Она вошла в комнату, которая была самой большой в доме. У каждого из родителей был собственный небольшой рабочий кабинет, а спали они в маленькой спальне, поэтому ей досталась большая. Джени всегда с огромным энтузиазмом бралась за какое-нибудь новое хобби, чтобы спустя несколько месяцев к нему охладеть, а потом и окончательно забросить. Полки и стены спальни являлись тому прекрасным доказательством. Тут был плакат с изображением гимнастки в те времена, когда ей нравились кувырки и упражнения. Девушка получала призы за участие в конноспортивных состязаниях. С четвертого класса практически дневала и ночевала в конюшне. Потом решила стать флейтисткой. И на пипетре, который родители купили на прошлое Рождество, лежали ноты, по которым она уже давно не занималась. д ж е н н и не разделяла энтузиазма матери по поводу ярких и насыщенных цветов, в особенности красного и синего, когда ей было 14, к о м н а т у оформили в гамме слоновой кости с добавлением бледно-розового и сиреневого. Покрывала она выбрала с кружевными вставками различных текстур и оттенков. Оно было слишком нежным и тонким, чтобы на нем лежать. Поэтому девушка свернула его в трубочку, положила на полу кровати и легла на шерстяной одеяло темно-розового цвета. Казалось, все тело о т д е р е в е н е л о матрас под ней прогнулся, а позвоночник так и оставался прямым, как палка. Она приказала себе расслабиться, и постепенно плечи, потом шея и только после этого челюсть немного пришли в себя. И вот, наконец, в с ё тело легло на пружинистый матрас. Дэнни активно начала перебирать воспоминания, словно карточки каталога библиотечных книг. Ничего нужного в памяти пока не обнаруживалось. И тут неожиданно она натолкнулась на безумно яркое, совсем не т ё м н о е или страшное воспоминание. Такое приятное, хорошее. Там есть кто-то е щ ё она резко вздрогнула от того, что внутри обнаружила маленькую девочку, которая отчаянно стремилась вырваться наружу. д ж е н н и облизала пересохшие губы. Тишина в доме показалась ей невыносимой. Она вскочила с кровати, сбежала вниз по лестнице, открыла боковую дверь и побежала в дом семьи Шилдс. С ними ее семья была в настолько хороших отношениях, что девушка даже не стала стучать в дверь, просто открыла ее, крикнула привет и вошла внутрь. Миссис Шилдс. Смотрела сериал Лесси. Не знаю, произнесла женщина. Может, конечно, что-то с о м н о й не так, но я обожаю смотреть старые черно-белые сериалы. От них остается чувство полной безопасности. Безопасности, повторила Дженни про себя. Почему ты говоришь о безопасности? Послушался голос Рива, который вошел в комнату с учебником по физике в руке. Ее удивил непривычный вид друга с учебником в руке. Тими и Леси с постоянно кого-нибудь спасают: то от лесного пожара, то из болота, то от поезда без машиниста, о т в е т и л Дженни. Например, у себя на кухне я точно в полной безопасности, заявила миссис Шилдс. Здесь у меня всегда все в полном порядке. Попробуй шоколадное печенье, дорогая. Не стоит, предостерег р и ф Она добавила туда отруби и овсянку. Тими никогда не стал бы кормить собаку овсянкой с отрубями. добавил он, имея в виду героя сериала. Тем не менее сам он взял пару больших печений и плюхнулся на стул. р и ф был одним из тех парней, которые не умели спокойно сидеть. С ним в процессе обязательно что-нибудь случалось. Например, мог упасть, ломая при этом ножки стульев и спинки диванов. Его мама и Джени н были готовы, что он обязательно окажется на полу. Но на этот раз все прошло гладко. Миссис Шилдс, скажите, а давно вы здесь живете? спросил Джейн. О, дорогая, всю жизнь. Я родилась в этом городе. Я имею в виду дом. Двадцать восемь лет. Мы купили его после женитьбы. А вы помните, когда мы сюда переехали? Конечно. Ты была самой красивой пятилетней девочкой, которая когда-либо жила у нас на Ромни Роуд. А твоя мама была очень строгой. Она на меня сильно повлияла в хорошем смысле. Женщина улыбнулась, вспоминая прошлое. А почему? – спросила Дженни. Она откусила кусочек печенья, но не могла заставить себя его прожевать. Тесто и у т р о б и лежали на языке, грозя встать комом в горле. Потому что ты плохо себя вела, – поставил р и ф Миссис Шилдс с сыном рассмеялись. Ну что ты, Дженни всегда была милой, хорошей, послушной и вежливой, поправила его мама. Интересно, почему я была такой п а н ь к о й думала девушка. Может, боялась? Если меня украли, я должна была бояться именно их, а не других людей? Миссис Шилдс посмотрела в экран телевизора. Там показали маму Тимми, на которой был надет фартук. В старых фильмах подобные сцены часто встречались. И тут с Дженни снова стало происходить что-то странное. Кошмар навалился с такой силой и неожиданностью, словно только что в доме проломила крышу, и она приземлилась прямо на ее плечи. Фартук. Фартук был белым и тяжелым, словно сшит из парусины. На нем был карман, в который мама клала маленькие твердые конфетки, чтобы Джейн могла протянуть свою детскую ручонку и вынуть сладости, обернутые в шуршащий целлофан. Но мама не носит фартуков, подумала она. Сейчас жизнь совсем не такая, как тогда, задумчиво произнесла миссис Шилдс. Слишком много опасностей и нет леси, чтобы спасать людей. д ж е н н и ты знаешь, матерям сейчас снятся кошмары о том, что может произойти с их детьми. Ведь есть риск утонуть в бассейне у соседей или сломать позвоночник во время игры в футбол. Я уверена, у всех хоть однажды был кошмар о том, как их ребенка сбивает машина. или крадут, когда отвлекаешься на секунду. А твоя мама просто всегда за тебя боялась, понимаешь? Почему? – спросила Дженни и заставила себя проглотить кусочек печенья. Рив совершенно неожиданно превратился в заботливого хозяина и предложил ей бутылку содовой. Для этого не нужны особые причины, – ответила женщина. Наверное, потому, что ты была единственным ребенком. У меня до Рива было трое. Поэтому я уже успела н а переживаться, и теперь не волнуюсь по поводу него. Слишком много думала по поводу остальных. м е с с ц ш и л д с и р и ф начали шутливо обсуждать, сколько волнений он доставил ей за свои 17 лет и сколько еще может доставить в последующие годы. Джени н осталась у них до конца серии Ласи. Финальная сцена эпизода происходила на кухне, где Тимми выпил стакан молока. Никто в старых сериалах не поил детей колой. Финал был счастливым. Все обнимались, а собака громко лаяла и виляла хвостом. О боже, я опоздала! воскликнула мама, резко открыв входную дверь. Она никогда не входила через боковую дверь, потому что любила главный вход с большим коридором, элегантными зеркалами и прекрасной мебелью, через который попадала в гостиную. Ты случайно не начала готовить ужин? Помнишь, что мы сегодня занимаемся украшением тортов? Нам выезжать через полчаса. Что есть в морозилке? Можем что-нибудь разогреть? Ты сделала домашнюю работу? Какие оценки в школе? Она обняла Дженни и несколько раз поцеловала в щеку. Папа уже вернулся? Нет. Девушка смотрела на маму, пытаясь представить ее в виде человека, крадущего в торговом центре чужих детей, но не получилось. Она могла представить, что ее мать создает фонд для оплаты обучения в колледже своей дочери. То, что эта женщина могла украсть ребенка. совершенно не укладывалась в голове. Тем более она всегда была вежливой и изысканный, любила, чтобы общение с дочерью происходило по всем правилам хорошего тона. Не люблю я, когда приходится уезжать из дома вечером, не увидевшись с ним. Ужасно, что мы не можем вместе поужинать. Я читала на днях, что во многих семьях Америки все теперь едят по отдельности, перекусывают на бегу, обходятся куском пиццы или блюдом, разогретым в микроволновке. Так грустно, что члены семьи больше не собираются на ужин за одним столом, и мы стали точно такими же. Не хочу быть такой, как остальные. Мы в любом случае не такие. Пронеслось в голове Дженни. Ты же меня выиграла. Миссис Джонсон была элегантно одета. Она повесила на плечики свое ярко-красное шерстяное пальто и сняла туфли на высоких каблуках. У нее были длинные ноги с узкой стопой. И женщине всегда было не просто купить подходящую обувь нужного размера и формы. Ноги Дженни были короткими, а ступни широкими. Мы совершенно не похожи, размышляла девушка. Чем это объяснить? Тем, что у нас разные гены? Тем, что она мне не родная? Она заставила себя подумать об Адаире Дел, которая была высокой и худой. При этом ее мать была толстой и неряшливой особой. детьми, которые, казалось, могли быть только невразумительные недотепы. И такое встречалось достаточно часто, так что внешнее сходство не имело большого значения. В этот момент через боковую дверь в дом влетел отец полной энергией. Прекрасная команда, громко заявил он, после чего крепко обнял супругу. Дженни обычно подбегала к нему, чтобы обнять, но на этот раз почувствовала, что сделала всего полшага в его сторону. Обожаю этих ребят, они так выкладываются. Из-за дождя пришлось тренироваться в зале. Главного физрукая просто не переношу, а вот уборщик мне нравится, и он мне всегда помогает. Скорее бы следующая тренировка. Как у них громадный потенциал! Сегодня е д и м пиццу из микроволновки. Вы куда собрались? Я что, даже не поговорю с моей дочуркой? Он сделал вид, что обводит ногами футбольный мяч около ступней Дженни. Папа, перестань, попросила она. Чего ты смущаешься? Когда здесь нет никого, кого можно стесняться? Вот что, я то же самое исполню, когда рядом будут твои друзья, просто так для сравнения. Ну спасибо. Мы едем на курс по украшению тортов, объявила мама. Думаешь, это подходящий курс для человека, который, как ты, помешан на собственном весе? спросил отец. Я же не собираюсь их есть, заявила мама. Понятно, сказал отец. Тогда ешьте ваш замороженный фастфуд, а я приму душ и приготовлю себе настоящий ужин. Люблю вас. Успехов. Привезите мне кусочек торта и, чтобы глазури побольше. Произнеся это, он начал стремительно подниматься по лестнице. И говорят гораздо больше меня. Они находятся в постоянном диалоге. Мне же больше нравится слушать, чем говорить. Курсы проходили в столовой при бассейне. Когда Дженни с мамой пришли, в нос ударил знакомый запах хлорки и пота. Помнишь свои занятия плаванием? – спросила миссис Джонсон. Слава богу, ты охладела к ним. Мы с другими матерями часами сидели в ожидании окончания тренировки. Во время соревнований было совершенно невозможно определить, где ты. Да и заканчивались заплывы через пару минут после начала. Какое я испытала облегчение, когда ты начала ездить на лошадях. Кстати, не хочешь снова этим заняться? Точно захотела бы, если бы знала, что в качестве замены ты предложишь этот курс, ответила Дженни. Мам, мне совершенно не хочется заниматься этими тортами, но мы же не собираемся их есть. Это не о том, как пекут торты, а как их украшают. Они поднялись по лестнице на кухню, на которой днем готовили еду для нищих. Сюда мама еще не устроилась волонтером, но вполне вероятно, скоро сделает это. А по вечерам сдавали под разные кулинарные курсы. Японской, китайской, вьетнамской и французской кухни. По сравнению с ними курс украшения тортов выглядел устаревшим. Мам, но в них же масса калорий. Это опасное хобби для фигуры. К тому же ты сказала папе, что не собираешься есть. Я собрала. Они рассмеялись. Сюда пришло девять участниц. Джейни была единственной, кому еще не было сорока и которая не думала о весе. Мне здесь нравится, прошептала мама. За исключением тебя, я самая худая. Украшать они учились не на самих тортах, а на картонке, куда выдавливали глазурь из тюбиков, бумажных конусов и тряпичных пакетов. Делали цветы и ленточки. У Джени не получалось делать это равномерно, поэтому цветы выходили кривые. Какие-то они увядшие, заметила мама. Преподавательница снова показала, как правильно выдавливать. Джени наклонилась поближе, чтобы лучше рассмотреть все действия. Но неожиданно у нее снова начались видения н а в у Она подумала, что сейчас упадет лицом в глазурь и опозорится перед всеми. Все в этом кошмарном видении было белым: белые цветы, белые взбитые сливки, белое мороженое. Красивая женщина, в р а щ а ю щ а я с я барный стул высокого стола, белые ботиночки, малюсенькие и блестящие. Мы покупали обувь. Интересно, кто это мы? И кто я? Теперь ты попробуй, сказала ведущая курса и положила тюбик Дженни в ладонь. Она попыталась сделать цветок. В тюбике не было белой глазури. Вместо нее вылезла тонкая синяя полоска. Девушка с удивлением уставилась на м у л я ж торта и поняла, что пока она витала в облаках, все переключились на надписи. Поэтому дрожащей рукой вывела с днем рождения. Когда эта девочка родилась? подумала она. Когда родилась Джени н Спринг? Может, ее день рождения? Это и мой день рождения.